Глава 35 Переезжать пришлось со всем багажом. Со снасткой, компьютерами и всем прилагающимся железом. Первая пересадка была на станции «Эль Куратор», хорошо знакомой напарникам, поскольку именно с нее они выезжали на задание последние полгода. «Куда ваш багаж, сэр?» Спросил встретивший их робот-носильщик, сверлят жима синими светодиодами. «Куда нам дальше, лейтенант?» В свою очередь поинтересовался Джим у сопровождающего. «Просто назовите сектор, и мы сами найдем апартаменты. Нам здесь все знакомо», — добавил Тони. «Нет, господа, никаких апартаментов здесь не будет. Мы перейдем на северную часть станции и отбудем на десантном корабле дальше». «Тогда северного края топот 900 метров», — напомнил Джим. «Не беспокойтесь, сэр, вон тот электрокар наш», сказал лейтенант, указывая на приземистую тележку с установленными на ней сиденьями, и взмахнул рукой, давая знак роботу-водителю. «И вот мы ради пересадки тащились на куратор сморщил нос Тони. «Так точно, сэр, мы должны переправить вас как можно незаметнее, поэтому и сделали такой крюк». «Если кто-то и узнает об этой поездке, он не получит ничего нового. Ведь для вас поездка на Эль-Куратор – дело обычное». Они сели в электрокар. насильщики поставили багаж на платформу, и машинка резво побежала по широким магистралям станции, притормаживая на перекрестках и так ускоряясь на прямых участках, что захватывало дух. Пучки, кабели и магистрали летели навстречу нервными лентами». Струились вдоль стен, сходились и разбегались в стороны. Пропахший дезинфекцией воздух обдавал пассажиров теплыми волнами и гудел под плоским днищем электрокара. Вскоре машина прибыла к северному причалу, и другая пара роботов-носильщиков сняла с платформы тяжелый багаж Джима и Тони. С трапа стоявшего у причала судна сбежал подтянутый полковник Гелис. «Симонс и Тайлер!» Справился он. «Так точно, сэр», — ответил Джим, пожимая крепкую четырехпалую ладонь. «А куда мы отправляемся, сэр?» — спросил Тони, обмениваясь с полковником рукопожатием. «К сожалению, господа, пока ничего конкретного сказать не могу. Даже если бы знал, не сказал бы. Нам велено молчать. Обычное дело». «Вот именно». Полковник улыбнулся. «Поднимайтесь на судно и выбирайте места поудобнее. Отправление через четверть часа. За свой багаж не беспокойтесь. Мы положим его в грузовой отсек». «Спасибо, сэр», – поблагодарил Тони и первым поднялся по трапу. Джим последовал за ним. Судно оказалось гражданским. Именно на таких обычно перебрасывали личный состав. Салон был рассчитан сотни на полторы пассажиров, однако пока их здесь было не более пятидесяти, в основном рядовые и сержанты из спецподразделений. Заметив офицеров, один из них подал знак другим, чтобы солдаты говорили потише, но Тони махнул рукой, сказав «Веселитесь, ребята, не обращайте на нас внимания». Напарники выбрали места подальше от прохода и, разложив кресло, стали выбирать подходящие настройки. «Не похоже, что мы на этой посуде недалеко заберемся», предположил Джим. «Я думаю, будут и другие пересадки». «Разумеется, будут», согласился Тони. «Но меня больше заботит, чем они нас покормят». «Как всегда, амальгамой». сказал Джим. Амальгамой они называли основу, из которой вырабатывалась питательная пена, употребляемая в пищу конкуртами. В тех местах, где для Джима и Тони не находилось подходящей еды, они моделировали в конвертерах амальгаму заданного состава, а для нормальной работы кишечника приходилось глотать целлюлезу в таблетках. Впрочем, такая проблема существовала лишь на космических станциях и кораблях. А на нормальных атмосферных планетах напарники умели находить подходящую еду, отделяя с помощью тестера все несъедобное и ядовитое. Питаться в режиме свободного поиска им нравилось куда больше, нежели пережевывать безвкусную амальгаму. В этот раз они везли в багаже много оказавшихся в наличии продуктов, однако держали их на крайний случай. А пока годилась и амальгама. С водой проблемы не возникало никогда. Очищенное гидро широко использовалось на борту космических судов, и обычно никто в экипаже не спрашивал, для каких целей двум офицерам контрразведки понадобилась очищенная гидро. А Джим и Тони особенности своего питания старались не раскрывать. За те четверть часа, что остались до отправления судна, в пассажирском салоне добавилось еще полтора десятка солдат. Полковник Геллис больше не показывался. Мигнуло освещение. Электропитание судна переключилось на внутренний источник. На мгновение ослабла гравитация, но тут же восстановилась. Судно качнулось, отошло от причала и начало разгон, совершенно не докучая пассажирам шумом двигателей. Легкое подрагивание пола располагало к расслаблению, и напарники вскоре погрузились в сон. Они честно проспали около полутора часов, после чего Тони был разбужен полковником Гелисом. «Эй, камрады, я принес ваше питание!» Тони поднял спинку кресла, взял из рук полковника два увесистых пакета, и тот сразу ушел. «Чего там?» – спросил Джим. «Не знаю, давай посмотрим». Тони разорвал непроницаемую серую упаковку. Под ней оказались запаянные в прозрачный пневмопластик пирожки, свежие огурцы, какие-то орехи и большая бутылка апельсинового сока. Напарники с минуту смотрели на все это не в состоянии проронить ни слова. «Откуда же такое богатство?» – изумленно протянул Джим. «Они что, построили на станции тепличку?» Я думаю, это Фарковский придумал. Похоже. Только где мы все это съедим? Джим и Тони огляделись. В салоне повсюду сидели конкурты. Начинать есть при них было невозможно. То, что людям казалось аппетитным запахом, конкурты воспринимали как жуткое зловоние.